Аэропорт Роттердам-Гаага, миниатюрный по сравнению с нашими огромными терминалами Шереметьево или Домодедово, внутри напоминал большое кафе или библиотеку с янтарным паркетным полом или плиткой, имитирующей дерево. Снаружи он походил просто на станцию метро или кафе-стекляшку на Кутузовском. Встречал Олега сотрудник посольства молодой атташе, не догадывавшийся об истинной личности Ермилова. Куда мужчина с разочарованным выражением лица и соломенными жиденькими волосами. Олег встречал таких в посольствах среди молодых сотрудников. Окончили МГИМО, ожидая интересной работы за границей, но оказывались на низшей ступени в начале длинной лестницы с маленькой зарплатой, на которую сложно прожить, а уж тем более накопить хоть что-то. Они порой садились на жесткую диету, доводя себя до изнеможения и истощения, пока это не замечали другие сотрудники и не отправляли доходягу на родину. На инструктаже молодых перед выездом за рубеж одним из основных предупреждений было не голодать, чтобы копить валюту, иначе отправят домой в 24 часа. Больные, и квелые дипломаты никому не нужны. «Такси встало бы вам в 40 евро только до центра как минимум», заявил он занудно, вызвав недоумение у Ермилова. Олегу грешным делом показалось, что Аташе намекает на гонорар за оказанную услугу – трансфер из аэропорта. В посольстве на белой вилле Татила в парке Зорхфлит Олега встретил Владимир Вырубов, офицер безопасности. С куластой кореглазой и предельно сдержанный. Он не делал никаких лишних движений, словно связанный невидимой паутиной. Эта скованность была, по-видимому, от природы, да и профессия наложила отпечаток. Извините, что не встретил вас лично, но так лучше. Вырубов завел его к себе в кабинет, где царил бы унылый минимализм, если бы не ярко-зеленые пластиковые стулья и фотообои с видом Амстердама. Набережная канала в расплывчатых слезливых пятнах фонарей. Мы разместим вас в служебной квартире, здесь недалеко. Меня проинформировали, что вас интересует. Владимира собрались лесенкой морщины на лбу. Больше никаких мимических излишеств он себе не позволял, и Олег уже с некоторой тревогой наблюдал за его каменным лицом. Но проблема в моей занятости я вряд ли смогу уделить вам много времени. Вам, вероятно, захочется поехать в Утрехт. Но сперва придется сообщить о ваших перемещениях местным. У нас в 2013 году избили дипломата-советника в собственной квартире на глазах его детей. Причем полиция. Якобы поступил сигнал, что он плохо обращается со своими детьми. А дипломатическая неприкосновенность. Ага, чихали они. Отправили его на ночь в участок, утром отпустили безо всяких извинений. Наша, конечно, то им, да это как мертвому припарким. Ермелов подумал, что идея ехать под дипломатическим прикрытием не так уж удачно. Более того, диппаспорт сковывает по рукам и ногам определенными условностями. Необходимо сообщать в МИД Нидерландов о перемещениях по стране, А значит, велика вероятность, что за Олега могут пристально наблюдать местные контрразведчики. Когда он будет читать газеты в местной библиотеке, это еще полбеды. А если ему придется предпринимать что-то более энергичное? «Владимир, вы, наверное, поняли, что мне необходим выход на тех, кто задерживал Макгрегора?» «Полиция?» — снова наморщил лоб Вырубов. «Ну, есть у меня человек. Однако же вас интересует полиция у Трехта». Макгрегора ведь там задерживали, причем в 1994 году, что очень здорово усложняет ситуацию. Ладно, я попробую. А газеты просмотреть вы можете и в Гааге, в Королевской национальной библиотеке. Это на принца Велима Александра. Проблема в том, что вы не знаете нидерландского. Можно попросить посла, чтобы выделил вам сопровождающего? Того тоскливого Аташе, чтобы все знали, кто я и что? — Олег Константинович, Степан человек толковый, я его проинструктирую, и он вам просто будет переводить, не задавая лишних вопросов. И болтать не станет. — А если придется встречаться с вашим человечком? — улыбнулся Олег. — Тоже Степана позовем переводить? — Ни в коем случае. Мне бы не хотелось, чтобы вы с ним встречались с человечком. Он поднял глазам руку с часами. — Ну, решим в процессе. Степан отвезет вас сейчас в квартиру. Располагайтесь, отдыхайте, уже ночь на дворе. Ночная гаага померещилась декорациями к сказкам Андерсена. Летняя жара под 30 градусов не вязалась со старинной архитектурой. Здесь бы уместнее был снег, метель, а в окошке под крышей куст красных роз. В открытое окно машины пахло раскаленным современным чистым городом с привкусом кофе, копченого угря и картошки фри. «Завтра утром я отвезу вас в библиотеку», — Владимир Иванович попросил сделать перевод каких-то газет, Степан передал ключи от квартиры Ермилову. Я так понимаю, вы не дипломат? Владимир Иванович рекомендовал мне вас как человека немногословного, прозрачно намекнул Олег, испытывая неприязнь к Степану и к офицеру безопасности. он ведь не на прогулку сюда приехал. Андрей Сергеевич, я ничего и не спрашиваю, пошел на попятную Степан, называя Олега тем именем, под которым тот приехал в Голландию. Я с удовольствием вам помогу. Вы знаете, я не так давно здесь. И довольно тяжело. Он припарковал машину и вышел с Олегом вместе на тротуар у шестиэтажного дома. Стеклянная дверь подъезда светилась изнутри уютно. Сбоку от нее была панель кнопок домофонов в каждую квартиру. Жена со мной не поехала. Она с нашим маленьким сыном осталась в Москве. Как-то тоскливо. Работа рутинная, не слишком интересная. Вокруг нет никого, с кем бы поговорить. Ермелов встревоженно на него посмотрел. И Степан, заметив этот взгляд, улыбнулся вымученно. «Да не берите в голову. Иногда охота кому-нибудь пожаловаться. Ваша квартира на третьем этаже. Девятая». Он достал из багажника несколько пакетов. «Владимир Иванович распорядился купить вам продукты на первый случай, чтобы не бегать ночью. Вы и города не знаете. Спасибо. Хотя я не такой беспомощный, как может показаться на первый взгляд», улыбнулся Ермелов дружелюбно. Поднимаясь по лестнице, Олег прикидывал, кому лучше сообщить о состоянии Степана, чтобы не дошло дело до греха. Такие потерянные ребята могут стать легкой добычей для вербовки. Но он явно психологически не готов к дипломатической службе, и Ермилов, как контрразведчик, не мог пройти мимо. Он сталкивался с результатами подобного равнодушия. «Ничего, Степану и на родине найдут место, скажем, в министерстве, поближе к жене и ребенку. Так всем будет спокойнее». В казенной квартире пахло моющими средствами с лимонной отдушкой. Через большое французское окно до пола в единственной комнате хорошо просматривались окна квартиры напротив, с фальж-балконом и такими же огромными окнами. Олег, прежде чем включил свет, успел разглядеть вальяжного господина в махровом халате в доме через дорогу. А когда зажег свет, поторопился задернуть шторы, чтобы самому не стать объектом досужего наблюдения. Он сел на диван и пожалел, что здесь работает не Руденко, а этот индиферентный Вырубов. Стоит ли от него ждать помощи? Но проявлять инициативу в чужой стране без знания местных особенностей слишком опасно даже с дипломатической неприкосновенностью. Дабы не терять время, Олег взялся изучать карту у Трехта. Он взял ее у Вырубова, предпочитая бумажный вариант электронному. Включив обнаруженный на маленькой кухне электрочайник и сделав себе бутерброд с местным сыром на хрустящем багете из продуктов, купленных Степаном, Олег путешествовал по бумажным улицам, переулкам и каналам. Ермилов догадывался, что придется прошвырнуться на место преступления 1994 года, если вырубов выведет на тамошних полицейских, и те согласятся помочь, разумеется, не безвозмездно. Олег так и уснул, укрывшись картой вместо одеяла.